«Впрочем, господа судьи, чего же еще можно ждать от человека, стрелявшего в Тараска, нашего отца-батюшку?» Эта заключительная часть его речи вызвала на трибунах патриотические рыдания, а с улицы им вторил рев толпы, ибо голос товарища прокурора, пробив двери и окна, достиг и ее слуха. Сам же товарищ прокурора, потрясенный до глубины души звуками собственного голоса, зарыдал и заверещал так громко, что судьи мгновенно проснулись. Им показалось, что от страшного ливня попадали все водосточные трубы и желоба. Бомпар Дюмазе говорил пять часов подряд. Хотя жара еще не спала, но как раз когда он кончил, свежий ветер с реки стал надувать желтые шторы на окнах. Председатель суда Мульяр больше уже не засыпал. Изумление, в которое его, недавно сюда прибывшего, повягла страсть тарасконцев к вымыслам, было так сильно, что он все время потом бодрствовал. Сам Тартарен подал пример этого очаровательного, в своей наивности, вранья, которое составляет, так сказать, аромат, букет здешних мест. Допрос Тартарена мы по необходимости даем здесь в сокращенном виде, но вот один из его любопытных моментов. Тартарен вскочил и, подняв руку, произнес. «Перед Богом и людьми клянусь, что я этого письма не писал». Речь шла о письме, которое Тартарен прислал из Марселя редактору Порта Росконской газеты, по скалону, и в котором он подстегивал редактора и требовал, чтобы тот еще поддал пару, расписывая, как богат этот остров и какая там плодородная почва. «Нет, тысячу раз нет», — обвиняемый этого не писал. «Он отрицает, он протестует». «Не знаю, может быть, это герцог Монский, не явившийся в суд». Как презрительно цедит он сквозь зубы это, не явившийся в суд. Тут вмешивается председатель суда. «Покажите письмо обвиняемому». Тартарен берет письмо, смотрит и как ни в чем не бывало заявляет. «Да, правда, это мой почерк. Письмо писал я. Я позабыл». При этих словах заплакал бы и тигр. Немного погодя еще один эпизод с Паскалоном. На этот раз поводом послужила помещенная в вышеупомянутой газете статья о том, как принимали туземцы, король Негонка и первые поселенцы острова, пассажиров с фарандолы и люциферов в порто расконской ратуше, подробнейшим образом описанной автором. Каждое слово статьи вызывало в зале дикий, неудержимый хохот, прерываемый воплями негодования. Паскалон и тот был вне себя. Сидя на скамье подсудимых, он выражал глубокое возмущение. Это не он, ни за что не поставил бы он свои подписи под такой заведомой ложью. Ему сунули под нос напечатанную статью с рисунками, сделанными по его указаниям, подписанную его фамилией, и вдобавок его собственный черновик, найденный в типографии Тринглака. «Потрясающе!» — вытаращив глаза, — сказал бедный Паскалон. «У меня это совсем вылетело из головы!» Тартарен вступился за своего секретаря. «Дело в следующем, господин председатель суда. Слепо веря всем росказням герцога Монского, не явившегося...» «Ну да, теперь валите на герцога Монского, он все свезет!» — в бешенстве прервал его товарищ прокурора. — Я давал этому несчастному ребенку, — продолжал Тартарен, — идею для статьи и говорил, — вышейте мне по этой конве узоры. Он и э, разузоривал. — Это верно. Я только разузоривал, — робко пролепетал Паскалон. — Ох уж эти узорщики, — председатель суда Мульяр понял, что это такое во время опроса свидетелей. Все они были тарасконцы, все до одного, сочинители, и все как один отказывались от того, что утверждали накануне. — Но ведь вы же сами показывали это на предварительном следствии. — Кто, я? — А, ну да. Мне во сне-то ничего подобного не снилось. — Но вы же, однако, подписали? — Подписал? — Даже и не думал. — Вот, ваша подпись! — Свят, свят, свят. А ведь и правда. Должен вам сказать, господин председатель суда, что я крайне изумлен. И так было со всеми. Никто не помнил своих показаний. Судьи терялись, становились в тупик перед этими противоречиями, перед этой кажущейся недобросовестностью, ибо страсть к вымыслам, свойственная людям, населяющим страну солнечного света, и живость их воображения были недоступны холодным северянам. С ошеломляющими сообщениями выступил Костыкальт. Он показал, что его изгнали с острова, что из-за лихаимца и тирана Тартарена ему пришлось покинуть жену и детей. Потом, чего стоило драка в шлюпке, его несчастные товарищи один за другим умирают страшной смертью. Рюжим обо захотелось освежиться, и он решил искупаться около самой шлюпки. Внезапно к нему подплывает акула и разрывает его пополам. О, это улыбка моего друга! Я вижу ее, как сейчас. Он простирает ко мне руки, я плыву к нему, но вдруг по его лицу пробегает судорога, и он исчезает бесследно. Лишь кровавый круг ширится на воде. Костыкаль дрожащей рукой обводит круг, а из глаз его текут слезы величиною с турецкий горох.